Не обращая внимания, та продолжала неистовствовать и била его до тех пор, пока у нее самой не заболела рука. На следующую ночь избиение повторилось, только Ричард был к этому готов и воспринял побои с той же самой спокойной яростью, с какой принимал ранее удары отца. Он еще тогда понял, что ненавидит ее, но в данный момент никак не мог противостоять ей, не мог ничем ответить на безжалостные удары. Не мог, потому что у полиции возникли подозрения относительно причин смерти его отца. Девять месяцев спустя, когда на ногах и спине Ричарда все еще оставались шрамы, он растолок ее снотворные пилюли и растворил водки, которую каждый вечер пила мать. Она легла спать и больше не проснулась. Утром, глядя на нее, Ричард думал, насколько ограничен человеческий разум. Хотя мать и подозревала, что сын причастен к смерти отца, она ни за что не поверила бы, что нечто подобное может произойти с ней самой. Ей стоило бы уяснить себе, что он способен на многое. Джулия тоже оказалась сильной и смогла круто изменить свою жизнь. Джулия тоже боец. Ее мужество восхищает его, он любит ее именно за это. Настала пора довести дело до победного конца. Джулия наконец поняла его. Пусть не на сознательном уровне, так хотя бы на подсознательном. С Майком теперь покончено, и больше нет смысла откладывать то, чему суждено свершиться. Ричард начал медленно спускаться с дерева. Полицейские Дженнифер Романалло и Пит Ганди проехали мимо Амоко и остановили патрульную машину у обочины. Погасив фары, вышли из автомобиля. Где-то вдали Дженнифер разглядела огни автозаправочной станции и останавливающиеся возле нее автомобили. «Ты отправляйся туда», — сказал Пит, и указал в сторону автозаправки. «Я посмотрю здесь». Дженнифер включила электрический фонарик и отправилась на поиски. Джулия все еще плакала, сидя на диване, когда услышала за дверью какой-то шум. Сингер навострил уши и бросился к окну, приглушенно зарычав. Чувствуя бешеный стук сердца в груди, Джулия огляделась по сторонам в поисках какого-нибудь оружия. Когда Сингер залаял, Она вскочила с дивана и не сразу поняла, что пёс радостно помахивает хвостом. «Джулия!» — раздался за дверью знакомый голос. «Это я, Майк!» Она бросилась к двери и быстро сняла стул с дверной ручки. «Я знаю, что ты не спала с ним», — с порога выпалил Майк. Джулия кивнула. «Спасибо, но я хочу по этому поводу поговорить с тобой». «Что ж, пожалуйста!» Майк, засунув руки в карман, вздохнул. «Ты бы рассказала об этом Джиму?» Джулия удивленно моргнула. Чего-чего? А такого вопроса она никак не ожидала. Да, я бы ему обязательно сказала. Я тоже так думаю, кивнул Майк. Мы были женаты, Майк. Я понимаю. Если бы ты спросил меня, сказала ли бы я ему в то время, пока мы с ним просто встречались, я ответила бы нет. Правда? Правда. Мне не хотелось обидеть тебя. Я люблю тебя. Если бы я знала заранее, что история примет такой оборот, то сказала бы обязательно прости. Это ты меня прости. Прости за упреки, за то, что обидел. Джулия робко шагнула ему навстречу. Увидев, что Майк не стал отстраняться, она обняла его. Я хочу сегодня остаться у тебя, сказал он, если ты не против. Джулия закрыла глаза. «Я надеялась, что ты скажешь именно это». Как только Ричард заметил, что машина Майка вернулась к дому Джулии, он снова забрался на дерево и принялся наблюдать. Вскоре лицо его приняло суровое выражение. «Нет», — подумал он, — «нет, нет». Будто сцена из кошмара. Он увидел, как Джулия обняла Майка, как она прижалась к нему. «Нет, такого просто не может быть». Майк вернулся, и они теперь обнимаются. Обнимаются, как будто любят друг друга. Ричард заставил себя успокоиться. Закрыв глаза, представил фотографии Джессики, Джулии, фотографии птиц. Вспомнил правила обращения с фотоаппаратом, возможности различных фотообъективов, принципы работы вспышки и экспонометра.